Коран покосился через плечо. «Предатель!» «Господа!» — вступил в разговор Наваровин. «Я вижу дюжину перехватчиков. Они спешат к нам Праныра «Проныр А4, проныр лидеру! Командир, давайте останемся! Та! Да, их есть всего 12!» «Босс, босс, это Гевин! Я играю!» Коран даже растрогался. Он был готов расцеловать Брора за предложение, если бы предоставилась такая возможность. «И если бы ты-то прыгнул», как сказал бы сам Джаз. «Спасибо, ребята», — пробормотал Хорн. Народ загомонил разом. Антилесу героическим усилием голосовых связок удалось переорать эскадрилью. «Молчать! У нас тут не демократия и не кружок хоровой декламации! Никого не волнуйся, что нам хочется!» «У нас есть приказ, и мы обязаны его выполнить». На мгновение слышались только помехи, а потом Ветш заговорил опять, гораздо спокойнее и ровнее. Хотя никто не сказал, что нам нужно немедленно кидаться на выполнение этих приказов. «Время есть, меняя планы. Мы уходим на солнечную сторону и вводим импов за собой. Хорн, ты сажаешь корабль на ночной стороне. Атмосфера там жидкая, но продержишься». «Сможешь спрятаться от имбов, мы за тобой вернемся!» «Сделай все, что в моих силах, командир!» Корон пристроился в строй к остальным крестокрылам. «Пронера девять, пронере четыре. Ты скольких стер?» «Шестерых, та! А ты?» «Трех, если считать последнего!» «Считаем девятый!» — мешалось начальство. «Не по правилам, но считаем!» «Спасибо, командир!» «А что там было девятый?» — поинтересовался Ресати. — Долго рассказывать, вернемся, объясню. Во рту стало сухо. Простенько такое слово. Вернемся. — У меня что-то заело сложение, — торопливо заговорил он, не давая себе даже подумать о дурных предчувствиях. — Кто-нибудь подсчитать избитых имбов. И, наверное, стоит добавить тех, что я подцеплю на ночной стороне. — Эй, девятый, а гвину у нас теперь ас, — хмыкнул Навара. Что, я сомневался? Так держать, малыш. Над головой и нависла луна. Добро пожаловать в наш клуб. Десять секунд до сигнала про Вновь подал голос Антилес. Девятый. Не изображай себя, пожалуйста, героя. Нет нужды. Нет нужды. Я, Проныра. Я думал, герой без драки не бывает. Так и есть, Хорн. Отваливай. Корн Увел машину налево, эскадрилья взяла правее. «До встречи, друзья!» Если ему кто-то и ответил, то он уже не услышал. Эскадрилья ушла за край диска. Коран сбросил скорость и повел истребить поближе к лунной поверхности. Камлинг он заглушил, а сенсор перевел в пассивный режим. «Вот мы и наедине свисту», — сказал он. «Только ты и я, как любит говорить наш друг Джаз». Давай отыщем себе норку и тихонечко в нее заползём. Не, что ты, Свистун, мы не прячемся, мы устраиваем засаду. Командир отлично знал, что импов мы не одурачим. Они придут за нами. Со временем, но явятся, как миленькие. Никогда не горел желанием умирать в одиночку, так что прихватим-ка с собой кого-нибудь. А лучше двоих или троих, чтобы успокоить мои несчастные, растрепанные нервы. Что скажешь, Свистун?